Глава п я т н а д ц а т а Крутившийся вокруг него огненный обруч полностью угас, а остался лишь только обруч воды, да и тот вокруг своей оси вращался лишь едва, да еще и неравномерно и от чего-то с пронзительным скрежетом. Как будто, — подумалось Джо, — погибает вовсе не живое существо, а давно износившийся механизм. участники проекта пожалуй что даже и все выбежали межтемно причал с ним кончено произнесло розоватое желе в металлической рамке видите он дух испускает да согласился джо и испугался собственного голоса, который как оказалось звучит сейчас непривычно низко и хрипло многие из собравшихся кто в разнобой а кто даже и хором, повторили за ним «да», как будто тот изрек в конце некоего заклинания ритуальный возглас, повторить который непременно следовало всем. — Пока не увидим его вблизи, наверняка ничего не узнаем, — решил все-таки Джо и спустился по деревянной лестнице в пришвартованную лодку. — Я все вскоре выясню. Бросил он и, поеживаясь от ночного холода, завел мотор. «Останься!» — выкрикнула Мали. Джо прохрипел. «Не тоскуй по мне сильно. Скоро обязательно вернусь». Он направлялся прямиком к бешено-клокочущему водовороту, и огромные волны, расходившиеся от тела Глимунга, принялись вскоре швырять утлую лачонку вверх-вниз. «Страшная рана!» — сообразил Джо. «Такая рана...» какой мы даже и представить себе не в состоянии. «Похоже, с Глимунгом кончено. И черт возьми!» — с горечью воскликнул он про себя. «Со смертью Глимунга неудачей завершается и весь затеянный им проект. Завершается, разумеется, плачевно. Но почему же вышло именно так, а не иначе?» На сердце давил огромный каменюка — Словно где-то, совсем близко, была и его смерть. Будто и он, и Глимунг... На поверхности воды было распластано огромное тело. Из него вытекала кровь. Крови было так много, и текла она столь обильно, что, казалось, течь она отныне будет вечно. Вдруг из глубины раздался голос Глимунга. «Вы мне нужны!» «Вы все! Разом!» «Что нам надлежит делать?» Джо был уже совсем рядом, и конечности Глимунга извивались всего лишь в ярде от носа лодки, а черная от крови вода начала уже захлестывать ее, и суденушка, нахлебавшись воды, стала оседать на свирепых волнах. Джо, держась за борта, поспешно переместился к корме в надежде таким образом выправить лодку, но кровавые волны вздымались слишком высоко и по-прежнему продолжали заливать лодчонку сплошным потоком. «Если продолжу путь, то через считанные секунды утону», — сообразил Джо и неохотно развернул лодку прочь от Глимунга, и захлестывать кровавыми волнами ее вскоре перестало. Испуская вокруг себя розоватую пену, бьющийся в конвульсиях Глимунг, меж тем бормотал. — Я... я... — Мы сделаем все, как ты только скажешь, — заверил его Джо в а весь голос. — И мы, несомненно, одержим победу. — Вся надежда только... только на тебя. А тебе следует... Едва слышно, почти шепотом пробормотал Глимунг, и, перевернувшись на бок, ушел под воду, и голос его, разумеется, прервался. — Вот и наступил закономерный конец. — с тоской подумал Джо. — Конец всем нашим надеждам, всем нашим устремлениям. Понурив голову, он развернул лодку и направил ее к причалу. На сердце тяжким грузом легло невыносимое горе. Как ни х о р о х о р с я а с Глиммонгом получается все кончено, а с его кончиной кончено и с его великим проектом. Пока Джо привязывал лодку, на причал спустились Мали, Харпер Болдуин и несколько негуманоидов. «Он мертв», — пробормотал Джо, — трудом поднимаясь по лестнице. Или почти мертв ы й и вскоре наверняка умрет. Мали и мисс р а й е с ы накинули на него одеяло и теплый плащ. До последней минуты все мысли Джо были заняты только Глимунгом, но теперь он отчетливо осознал, что вымок, окоченел и и з н е м о к от отчаяния. «Господи!» — осознал он вдруг. — Да на мне нитки сухой нет. — Вот, возьми местную сигаретку. Мали вложила зажженную уже сигарету в его дрожащие губы. — Посиди в куполе. На море пока не смотри. Ведь сам же понимаешь, что поделать уже ничего нельзя, и ты порядком устал. Джо покачал головой. — Он просил у нас помощи. — Знаю, — подтвердила Мали. «Мы все это слышали!» Остальные молча закивали. «Но я понятия не имею, чем мы, хотя бы даже теоретически, могли ему помочь. Он пытался что-то об этом сказать, и если бы договорил, то, быть может...» Впрочем, последние его слова были почему-то словами «благодарности мне». Мали почти силком отвела Джо, в тепло герметичного купола. Там, едва они оказались вдвоем, она сказала, «С этой планеты мы улетим сегодня же». «Ладно», — он кивнул, — «отправимся на мою планету, а на Землю тебе возвращаться вовсе не стоит». «Ага», — охотно согласился он. «Что верно, то верно. И нет сомнения, там его встретит забвение». как сказал бы Уильям Гилберт. Уильям Гилберт. Британский драматург, либретист, поэт и иллюстратор. 1836-1911. Джо, оглянувшись, спросил. «А где в и л и с Самое время мне обменяться с ним цитированием». «Цитатами», — поправила его Мали. Он кивнул, соглашаясь. Да, именно цитатами. На этой чертовой планете даже родной язык забывать начинаешь. Ты в самом деле очень устал, дьявол, не зная даже отчего. Ведь я всего лишь вышел в море в лодке навстречу ему. Ты устал от возложенной самим на себя ответственности. Какой еще такой ответственности? Я его даже толком не расслышал. а об обещании, которое ты ему дал, позабыл? Дал от имени всех нас. Так или иначе, у меня ничего путного не получилось. Это у него ничего путного не получилось, и ему следовало бы это признать. Ты слушал его. Да что там, все мы его слушали, но он об этом почему-то так и не сказал. Тем не менее, будь уверен, — Твоей вины в случившемся нет. — Он еще на поверхности? — спросил Джо, глядя мимо нее на волны за окном. — Все еще, и его медленно сносит сюда. Джо вскочил на ноги и, швырнув окурок, в сердцах раздавил его каблуком. — Погоди! — з а к р и ч а л ему вслед Мали. — Посиди здесь еще хотя бы немного, отогрейся, — иначе простудишься и умрешь ты знаешь как умер гилберт уильям ш в е н к гилберт спасал тонущую девушку и у него случился сердечный приступ завидная по моему случилась у него смерть джо отстранив мали прошел через термобарьер отделяющий внутренний мир купола от внешнего и направился п р я м о к причалу она поспешила следом и он на ходу ей бросил «Не волнуйся, я не умру!» «Хотя, быть может, лучше бы всем нам погибнуть вместе с Глимунгом», — подумал он. «Тогда бы мы явно выказали свою скорбь. Да только кто бы нашу скорбь оценил? Те, кто здесь остается? А кто здесь остается? Спидлы да вержи, да еще роботы!» Джо с трудом, протиснувшись сквозь толпу собравшихся, Здесь разум участников проекта все же достиг кромки причала. Испускающую дух громаду, которая когда-то была г л и м м н г о м освещали сверху четыре прожектора. Джо вместе со всеми молча смотрел на нее, и ему нечего было сказать. Да, в общем-то, слов сейчас и не требовалось. Он погиб только по моей вине, и книга Калент, в конце концов, оказалась права, Спустившись на дно, я, и только я, обрек его на смерть. — Вы изгубили его? — накинулся на него Харпер Болдуин. — Да, — стоически признал свою вину Джо. — Специально? — п р о ш и п е л а м н о г о н о г о я кишечно-полосное. — Нет, причиной стала лишь моя глупость. — Глупость ли только? — просипел Харпер Болдуин. «Думайте, что вам только заблагорассудится!» — ответил ему Джо. Он глядел, глядел и глядел, а тело Глимунга подплывало все ближе и ближе, и, достигнув в конце концов края причала, вдруг вздыбилось. «Берегитесь!» — закричала сзади Мали. Люди и нелюди в поисках безопасного убежища мгновенно разбежались, и большинство из них — р и н у л а с ь прямиком к куполу. Возникла давка, и тут на причал обрушилась огромная масса. Деревянный настил, расколовшись, ушёл под воду. Джо поднял было голову, узрел падающее на него огромное тело, а в следующий миг уже оказался внутри этого тела. Глимунг поглотил всех, кто оказался на пристани, и скрыться в те секунды не успел никто. о г л о щ е н н ы м оказался даже стоявший поодаль робот Виллис. Джо услышал у себя в голове голоса. Множество голосов. И они перебивали друг друга, наслаивались один на другой. Точно новостные сообщения от разрозненных станций, принимаемые одновременно нуждающимся в настройке радиоприемником. «Где я?» — вопрошил один. «Помогите!» — возопил другой. — Как мне отсюда выбраться? — вновь и вновь задавал один и тот же вопрос, неизвестно кому третий. Среди прочих, не заглушая и не перекрывая их, зазвучал и басовитый голос Глимунга. — Я просил вас собраться сегодня здесь лишь потому, что мне совершенно необходима ваша помощь. Ваша и именно ваша помощь. «Мы — часть его», — вдруг сообразил Джо. «И одновременно мы с ним единое целое». Он пытался хоть что-нибудь разглядеть, но перед его взором маячило только нечто клубящееся, желеобразное. «Я не на краю, а в глубине», — понял он. «Поэтому-то ничего толком и не вижу. А те, кто с краю, видят, но...» «Пожалуйста, внимательно выслушайте меня!» Прервал поток мыслей Джо и потоки мыслей иных поглощенных им созданий Глимунг. «Сосредоточьтесь, иначе будете окончательно поглощены, и пользы от того ни мне, ни тем паче вам не будет. Вы собраны воедино в моем теле, но мне...» Все вы нужны живыми созданиями, осознающими себя отдельными личностями. — Нас когда-нибудь выпустят отсюда? — пронзительно завопил Харпер Болдуин. — Или мы останемся здесь навеки, вечные? — Хочу на волю! — истерично закричала мисс Райса. — Немедленно выпустите меня! — Умоляю вас! — запричитала огромная стрекоза. «Я создана для полета, а здесь невыносимо тесно, да и к тому же ужасно душно. Отпустите меня, Глимунг!» «Освободите нас!» — страдальчески заговорил нерп-колдак. «Вы поступили с нами нечестно! Вы убиваете нас! Вы приносите нас в жертву своим корыстным целям! Как же мы вам поможем, если вы нас уничтожаете?» И Глимунг ответил, — Вас никто не уничтожает. Вы всего лишь мною поглощены. — Не вижу разницы, — заявил Джо. — Поглощены, значит, уничтожены. — Нет, — прогудел Глимунг. — Вы не правы. Он начал выплевывать искореженные куски металла и обломки дерева. И то были остатки причала. которые он не соизволил поглотить. «Вниз!» — подумал Глимунг, и эта мысль ворвалась в разум Джо и в мысли всех тех, кто находился внутри его. «Вниз, на дно! Время пришло, и теперь мы непременно поднимем из глубин, затонувшую много веков назад, Хельскаллу и о м о л и т ы й б о р е л ь на берегу». наконец-то обретут свободу, а мир снова сделается прежним миром, в котором разом реализовываемым станет бесконечное число возможностей. г л и м у н к ринулся в глубину, он буквально ввинчивался в воду, а мимо него во множестве проносились самых разнообразных размеров рыбы и странного вида подводные животные. и подобных друг другу среди них почти не было. «Снежинки в невообразимых толчах моря», — подумал меж тем Глимунг, и мысли его немедленно отобразились в сознании всех тех, кого он поглотил. «Пусть себе плывут дальше с миром!» Вскоре внизу, видимое через Глимунга сейчас десятками дюжин глаз, — Раскинулась х е л ь с к а л а огромный храм со множеством белых башенок, готических арок, ажурных опор и многоцветных витражей. — Вот теперь-то, — мысленно вскричал Глимунг, — я войду в тебя, стану частью тебя. Ты поднимешься со мною на берег и будешь там с п а с ё н Он различил поблизости р а з в а л и н ы темного храма». «Гнилые и бесполезные останки», — отметил про себя г л и м м н г «Пусть себе зарастают тиной. Они уже более не встанут на моем пути, пусть даже я сейчас и весьма слаб». «Благодаря всем вам я снова в деле», — обратился он к поглощенным. «Вы меня слышите?» и повторил отчетливо, «Скажите, вы меня слышите?» «Да, слышим. Мы тебя слышим. Да. Да, мы тебя слышим. Ясно слышим тебя!» Ответившие ему голоса, Глимунг сосчитал. Оказалось, что все поглощенные были на месте. Все были живы и исправно функционировали. На всех можно было положиться... как на свои собственные органы. — Хорошо, — проговорил он, и Ликуя подплыл к х е л ь с к а л л е Осилим ли мы з а д у м а н н о е мысленно вопросил испуганный Джо Фернрайт. — Вместе уж точно осилим, — раздался мысленный же ответ Глиммонга. — Но только все вместе и осилим, когда я не один. Глимунг принялся раздуваться, делая свою переднюю часть как можно более вместительной. При этом он думал, «Теперь, Хельцкалла, ты — это я, а я — это ты, а я к тому же еще и сумма всех, кто во мне. Подъем свершится вопреки всем бредням, которые были изложены в книге». Раздувшись настолько, насколько только смог, Глимунг поглотил затонувший храм и тут же мысленно произнес «Мистер Болдуин и мисс Йоджес, и вы, мистер д а к мисс Флэг, мисс Райса, вы меня слышите?» «Да, слышим!» Ответы последовали почти сразу ото всех, Хотя голоса их обладателей звучали зачастую весьма слабо, причиной чему, очевидно, было волнение их обладателей. — Ну а теперь дружно взялись! — обратился Глимунг ко всем поглощенным им существам. — Чтобы выжить, следует подняться, а другого пути нет и никогда не было. — Что нам делать? — вопросили почти все голоса разом. «Слейтесь со мной!» — велел Глимунг. «Прибавьте ваши силы, ваши таланты, ваши способности к моему разуму!» «Мистер Болдуин, вы способны перемещать материю на расстоянии. Так помогите же мне! Помогите всем нам!» «Мисс Йоджес, вы знаете, как освобождать предметы от коралловых наростов!» «Немедленно займитесь этим. Отделяйте коралловые наросты от храма. Вы, мистер Фернрайт, специалист по глиняным сосудам. Соединяйте расколотые части храма, ведь многие из них сделаны из глины. А вы, мистер Даг, как инженер-гидротехник...» «Нет!» — возразил Даг. «Я специалист по ископаемым предметам искусства. Определяю...» принадлежит ли археологическая находка к предметам искусства, а затем, если выясню, что принадлежит, классифицирую ее, у с т а н а в л и в а я ее культурную ценность и... — Да, верно, — вспомнил Глимунг. Инженер-гидротехник мистер л у н с спутал в спешке похожие, на мой взгляд, имена. — Сейчас предпримем первую попытку! — обратился Глимунг к своим частицам. — Вряд ли у нас сразу получится. Но если и не получится, так попробуем снова. — И так станем делать в течение всей оставшейся нам жизни? — поразилась Мали. — Да, станем бороться, пока живы, — мысленно подтвердил Глимунг и вцепился всеми с в о и м и многочисленными щупальцами в фундамент храма. Вскоре стало ясно, что попытка не удалась, и прочно удерживаемый на дне своим чудовищным весом храм так и остался в плену кораллов. Глимунг испустил тяжелый вздох. У него болело все тело, а голоса в нем были полны тревоги и отчаяния, и боли. «Храм не хочет, чтобы его поднимали», — подумал Джо Фернрайт. «С чего вы это взяли?» — удивился Глимунг. «Я прочел об этом на кратере», — мысленно ответил Джо. «Помните?» «Да, помню», — подтвердил Глимунг. Им все более овладевали усталость и страх, но он все же мысленно воскликнул, обращаясь разом ко всем, — кто находился в его чреве. «Потянем строго вверх, соединим воедино наши усилия!» Превращая подопечных в свои руки, Глимунг, что было сил, потянул, но и на сей раз сопротивление фундамента храма ему преодолеть не удалось, и Глимунг подумал, обращаясь к Джо, «Возможно, вы, в конце концов, все же правы». «Знаю, что прав!» Мысленно воскликнул Джо. «Такое уже случалось прежде, случилось и теперь!» «Но я все же подниму Хельцкаллу!» С нарочитой уверенностью произнес Глимунг, обращаясь одновременно к себе самому и ко всем своим подопечным. «Мы ее поднимем! Непременно поднимем ее все вместе!» Воспользовавшись их помощью, Он вновь взялся за храм и тянул, а временами даже рвал его вверх. Громада, тем не менее, успешно сопротивлялась, и оторвать ее от грунта никак не удавалось. «Может статься, что здание это меня прикончит», — подумал Глиммонг. «Может, именно об этом и шла в книге речь». Храм по-прежнему ни на йоту не поднялся, и мне, наверное, следует уже оставить его в покое. Глимунг, однако, предпринимал все новые и новые попытки, но все они оказывались абсолютно безуспешными. Он никогда не поднимется. Все усилия тщетны. «Храм обязательно будет поднят», — заверил его вдруг Джо Фернрайт. Но прежде вам, разумеется, следует основательно залечить раны, нанесенные вам темным глиммонгом. — Что? — спросил удивленный г л и м м н г К голосу Джо присоединились голоса остальных поглощенных. — Полностью восстановите свои силы и лишь потом беритесь за храм. — Мне нужно набраться сил, — осенила глиммонга. «Необходимо подождать. Почему мои подопечные знают об этом, а я нет?» Он прислушивался, но голоса молчали. «Пусть будет так», — решил он. «Поднимусь на поверхность, выпущу всех, а затем залежу свои раны. Потом предприму новую попытку, но прежде вновь всех поглощу, всех до единого». И вы тогда, как и сейчас, станете частью меня. Согласны! возликовали голоса. Но теперь отпусти же нас на волю, докажи, что тебе это под силу. Хорошо. Я вас отпущу. Глимунг медленно всплыв с о дна, распластался на поверхности. Прохладный ночной ветер остудил его кожу. И он увидел мерцание д а л е к и х звёзд. Он не торопясь приблизился к дикому побережью, где в ночи вдоль кромки воды бродили птицы, и выгрузил всю ораву говорящих, с к р и п я щ и х шуршащих, всех, кого недавно вмещало его огромное тело, а затем немного отплыв, снова нырнул туда, где отныне был в совершенной безопасности. и где никем не потревоженным мог бы остаться навсегда. «Спасибо тебе, Джо Фернрайт», — подумал Глимунг, но ответной реплики не последовало, поскольку все, прежде поглощенные им, включая и Джо Фернрайта, выбрались уже наружу. Тогда Глимунг произнес те же самые слова вслух, но Джо безмолвствовал. и Глимунг почувствовал себя вдруг весьма одиноким. «Хорошо, когда кто-то обитает внутри тебя. Сейчас там пусто, но, несомненно, придет время, и он вновь услышит там теплый рокот голосов». Осмотрев свои раны, Глимунг устроился поудобнее, в водной толще, аккурат между поверхностью и дном, и принялся терпеливо ждать той поры, когда его организм сам собой излечится. Дрожа на ночном ветру и скользя ногами по липкой грязи, Джо Фернрайт взбирался на крутой берег. Вдруг до него донесся голос Глимунга. «Спасибо тебе, Джо Фернрайт!» Джо прислушался, но из темноты не раздалось больше ни звука. Если бы он и дальше силился раз за разом поднять храм, то, несомненно, вскоре прикончил бы и себя, и всех нас вместе с собой, — подумал Джо. Слава Богу, он все же вовремя внял моему совету. Он едва не погубил всех нас, — обратился Джо разом ко всем своим спутникам, расположившимся вдоль кромки берега, хотя, конечно же, его слова в первую очередь. были обращены к м а л и йоджис, которая согреаясь в прильнула к нему Едва не погубил повторил джо чуть слышно и закрыл глаза. так или иначе здравый смысл все же восторжествовал и глимуг н отпустил нас и теперь нам следует поскорее выйти к какому-нибудь дому или дороге. т остаешься на планете пахаря — спросила его Мали. — Если думаешь остаться, то возьми в толк, что вскоре он снова тебя поглотит, как поглотит и всех тех, до кого доберется. — Я остаюсь, — уверенно заявил Джо. — Но почему? — Хочу убедиться, что книга ошиблась. — Но ведь уже очевидно, что она ошиблась. — Хочу в этом окончательно убедиться. А пока. — подумал он. — Календы все еще могут оказаться правы, поскольку нам неведомо, что же случится завтра. Не исключено, что я все же убью Глимунга. Если уж не напрямую, то, быть может, каким-нибудь косвенным образом. Однако он уже точно знал, что Глимунга не убьет. Что сделано, то сделано. Календы посрамлены, и их власть навеки пала. Но пророчества, написанные в книге, чуть было не оказались верными, признался все же Джо. Очевидно, календы постоянно рассчитывают вероятности предстоящих в ближайшем будущем событий и, разумеется, почти всегда оказываются правы. Но в отдельных случаях, например, таких как этот, ошибки, Используйте хоть и наисовременнейшие алгоритмы расчетов и самый производительный на всем белом свете компьютер все же неизбежны. А нынешняя ошибка оказалась весьма значимой, ведь речь в предсказании шла о самых глобальных за несколько последних и несколько будущих веков событиях — физической гибели Глимунга и подъеме Хельскаллы. По отношению к ним все то — что случится в дальнейшем, вплоть даже до гибели планеты, не имеет пока особого значения, хотя в предсказании финала календы, скорее всего, правы, ибо их далеко идущие прогнозы, очевидно, основаны не на вероятностях, а на фундаментальных законах природы. И, конечно, в итоге Глимунг непременно умрет. Так же умрет и он, Джо, и все остальные – кто прибыл на планету по призыву г л и м м н г а Но очевидно, что здесь и сейчас х е л ь с к а л а ждет выздоровления г л и м м н г а И она его, разумеется, дождется. И восстанет из глубин, как то и задумано Глиммонгом. «Мы превратились в единый мозг», — сообщила Мали. «Ты-то э о чем?» — удивился Джо. Все мы поголовно стали частью коллективного разума. Хоть мы и подчинялись Глимунгу, а какое-то время все мы, выходцы из десятка солнечных систем, работали как единый организм, и это было потрясающе. Я наконец-то поняла, что значит не быть... «Одинокими», — подсказал ей Джо. «Именно. Не быть одинокими». Я поняла, насколько мы обычно далеки друг от друга, насколько я всегда была отрезана от всех остальных мыслящих существ. Глимунг поглотил нас, и одиночество внезапно кончилось, и каждый из нас перестал быть неудачником, отгороженным от всех глухой стеной. А затем Глимунг нас всех выплюнул, и мы опять стали каждый сам по себе. Да, снова стали — согласилась Мали. — Стали такими, какими и были прежде. — И единение возобновится, если мы, конечно, останемся здесь, — предположил Джо. — Если останешься ты, то с тобой останусь и я, — немедля проговорила Мали. — Только ради меня? — Вовсе нет. Ведь, кроме всего прочего, — «Мне понравилось еще и быть частью коллективного разума. Оставшись здесь, я, как говорят на вашей планете, убью одним выстрелом двух зайцев». «У нас так не говорят уже лет сто», — возразил Джо. «А зайцы? Так те на Земле вообще давным-давно перевелись». «Разумеется, любые учебники со временем устаревают», — охотно согласилась Мали. «Ведь ваш язык я все же учила именно по ним!» Джо громко обратился к своим спутникам на берегу. «Друзья, давайте все вместе отправимся в отель «Олимпия». Там каждого из нас, как я искренне надеюсь, ждут теплая ванна и сытный обед. «И там каждому удастся наконец-то выспаться!» — добавила Мали. Джо, обняв ее, тоже, в свою очередь, добавил, «И я надеюсь, там заняться еще кое-чем, что свойственно всем гуманоидам, никто уже не помешает».